Глава девятая. Как армия Александра Македонского покоряла море Наканоэ. Удивительные находки в водах Болгарии. В 80-е годы двадцатого века археологический музей в Бургасе публикует сенсационную новость. В акватории Бургасского залива обнаружена полностью сохранившаяся лодка первого тысячелетия до нашей эры. Судно представляет собой небольшой деревянный челнок, похожий на каноэ. Тридцать лет спустя на дне около Масляного мыса рядом с городом Приморско были найдены четыре долбленные лодки того же типа. Небольшие суда длиной 2,6 метра и шириной 70 сантиметров были сделаны из дуба и смогли сохраниться благодаря отсутствию на глубине кислорода и, соответственно, окислению древесины. Изготовленные из цельного ствола дерева, лодки, найденные в Черном море, также были типичным подобием нынешних спортивных каноэ. Неужели именно они составляли основу непобедимых флотов древности? Обратимся к летописям. Как перевести конницу на лодках Вот как греческий летописец Флавий Ариан описывает поход Александра Македонского. Александр на лодках-однодревках перебросил к северу от Дуная около полутора тысяч конных и около четырех тысяч пехотинцев, с которым напал на обороняющие побережье реки греческие войска. Возникает законный вопрос, как перебросить конницу и солдат на маленьких неустойчивых каноэ через бурную широкую реку. Мона означает один, аксила дерево. В хрониках древних авторов часто встречается термин «моноксила». На греческом языке «мон» означает «один», «ксила» —— «дерево», то есть в буквальном переводе получается «однодеревка», иначе говоря, судно, выдолбленное из одного цельного дерева. И так как они были найдены археологами главным образом в озерах, на болотах и тихих морских заливах, никто не сомневался, что речь идет именно об «однодеревках». В хрониках, однако, встречаются удивительные вещи, описанные Флавием Арианом, где говорится о морских походах Александра Македонского на подобных лодках-однодеревках. Нечто похожее упоминается и в хронике о нападении на острова Эгейского архипелага. Они были захвачены славянским вождем Акамиром, который загрузил суда однодеревные большим количеством добычи и больше всего мебелью и рабами. А в VII веке нашей эры при осаде Салоник славяне даже устанавливали на свои моноксилы огромные катапульты. Представляете себя, огромное тяжелое сооружение на маленькой деревянной лодке. Как же все это умещалось в маленьких лодках-однодеревках? Стоит учесть, что однодеревки, сделанные даже из больших деревьев, не имеют киля и легко переворачиваются при волнении в 2-3 балла в море. Они сильно накреняются, и при малейших движениях экипажа особенно странными являются сведения о подобных лодках, использованных в походах болгарского царства против славян Среднего Подунавия, поддерживаемых империей франков 829-831 годы. Болгары загрузили свою дунайскую флотилию моноксил, однодеревок, двумя конными армиями. Они вышли по Дунаю и через реки Драва и Тиса проникли в тыл, собранный на границе франкской армии, нанесли внезапный удар и уничтожили ее. Как они перевезли лошадей на маленьких однодеревках? Есть достаточно много хроник, которые описывают флотилию однодеревок в самом современном для той эпохи флоте — византийском. В середине VII века Этот флот предпринял поход против арабов в Египте. Он был составлен из многочисленных драккаров, вид боевых кораблей, нескольких сотен Хеландий и сотен Моноксил. Это все равно, если бы современный боевой флот какой-то из стран на треть состоял из гидроциклов. Очевидно, полное несоответствие между общепринятым понятием лодки-однодеревки и ее функциями описанными в исторических хрониках. Языкознание в помощь истории. Возможный ответ на интересующий нас вопрос можно найти на южном побережье Болгарского Черноморья. Например, если пройтись по болгарским портам Ахтополь, Царево, Сазополь, в начале рыболовецкого сезона можно увидеть, как рыбаки готовят свои суда для выхода в море. Здесь следует отметить, что местная морская терминология является невероятной смесью болгарского, греческого и итальянского языков. Капитаны командуют поднять мачты, они складные и снимаются в порту, поднять к силу. Мы уже пояснили, что ксила в переводе с греческого означает «дерево». На итальянском оно также означает «дерево». Древние моряки были не очень романтичные, и современные рыбаки также называют мачты просто деревом. Стоп-стоп, а что если моноксила означало не лодку-однодеревку, а одномачтовое судно? В древности таких точно было порядка семидесяти-восьмидесяти процентов всего флота кораблей, и их водоизмещение позволяло загружать и катапульты, и коней, и другие тяжелые грузы. Если принять наше предположение, сразу становится понятно, как александр македонский перевез свою многотысячную армию вместе с конницей на однодеревках и почему у византийцев была целая флотилия однодеревок, на которых они предприняли поход в египет не рискуя перевернуться еще на выходе из босфора конечно пока это только версия объясняющая тайну однодеревок на болгарском побережье черного моря последнее слово тут как водится за учеными Historikami.